155. Самопожертвование есть один из верных путей к братству. Но почему указывается беречь силы? Нет противоречия в этом. Путь золотой, путь совмещения утверждает оба качества, и подвиг, и бережливость, иначе все сделались бы самоубийцами. Подвиг творится в полной сознательности и ответственности. Опять кто-то заподозрит противоречие, но преданность высшая. Любовь-победительница может научить совмещению высших качеств. Безумие не создает подвига. Молодушие не отвечает истинной бережности. Сознание долго подскажет пользование энергии. Пусть подумают о согласованности качеств. Безумие и малодушие непригодны для пути.